Глава 7 Месть. Львов задохнулся от боли, когда его пальцы приняли положение, когда-то бывшее для них нормальным. «Я сам изобрел это устройство», — с гордостью сообщил лекарь, — «и добился с его помощью больших успехов». Львов сморгнул слезы и взглянул на приспособление. По сути, оно представляло собой перчатку из мягкой кожи с маленьким металлическим крючком на конце каждого пальца. Руку композитора засунули внутрь и положили на металлическую пластину с отверстиями для крючков. Доктор растянул пальцы так, как им следовало лежать, и закрепил крючками. Затем, и это было самым болезненным, он положил сверху вторую пластину и стянул их болтами. Сухожилия Леофа горели огнем. Леофа горели огнем. Возможно, пришла ему в голову дикая мысль, все это новая изощренная пытка, придуманная узурпатором и его лекарями. «Давайте лучше вернемся к пару и травам», — поморщившись, попросил он. Это было приятно. «Это было нужно, чтобы расслабить руки», — выяснил лекарь. «И пробудить целительные жидкости. А сейчас настал черед наиболее важной процедуры». «Ваши пальцы срослись совершенно неправильно, но, к счастью, с тех пор прошло не так много времени. Мы должны придать им нужную форму, а после этого я смогу сделать жесткие лупки, чтобы удержать их на месте, пока не совершится подлинное исцеление». «Значит, такое часто случается?» Лев задохнулся, когда лекарь сильнее затянул болты. Его ладонь все еще оставалась далеко не плоской, но в глубине поврежденной плоти что-то слегка щелкало, выпрямляясь. «Чтоб руки были в подобном состоянии?» «Не совсем так», — признал лекарь. «Мне еще не приходилось работать с именно такими повреждениями кисти. Но руки, раздробленные булавой или мечом, довольно заурядное явление. Прежде чем я стал лекарем Его Величества...» Я служил лекарем при дворе Грефта офтена Он, видите ли, каждый месяц проводил турниры, а пятеро его сыновей и тринадцать племянников были как раз подходящего возраста, чтобы в них участвовать». «Значит, вы лишь недавно прибыли в Эслен?» — спросил Леоф, радуясь возможности отвлечься. «Около года назад. Хотя сначала я был подручным лекарем его величества короля Уильяма. После его смерти...» Я недолгое время служил Ее Величеству королеве, а потом стал помощником личного врача короля Роберта. «Я тоже недавно сюда прибыл», — сказал Левов. Врач еще сильнее затянул болты. «Разумеется, мне известно, кто вы такой. Должен сказать, что вы довольно быстро прославились». Он едва заметно улыбнулся. «Вы могли бы проявить несколько большее благоразумия «Мог бы». Не стал спорить Лиов. Но тогда мы не имели бы удовольствия выяснить, насколько эффективно ваше изобретение. «Я не стану вводить вас в заблуждение», — проговорил лекарь. «Ваши руки могут стать лучше, но прежними не будут никогда». Я и не предполагал. Лиов вздохнул и снова сморгнул слезы боли, когда очередная полузажившая кость щелкнула. и со скрипом передвинулась на новое место. На следующее утро он неуклюже листал одну из книг, доставленных по приказу узурпатора. А руки его, как и обещал врач, были в лупках, жестких перчатках из железа и толстой кожи. Его кисти с растопыренными пальцами руки — большой и нелепой куклы. Лев никак не мог решить, как он выглядит, смешно или жутко, когда пытается переворачивать страницы этими громоздкими варежками. впрочем, вскоре он забыл об этом, очарованной тайной. Книга была старой, написанной древними алманийскими буквами. Называлась она «Лютея сафилтан я сабермен» — «Песни полей и рек». И это были единственные вразумительные слова во всей книге. Остальное представляло собой письмена, каких Леоф никогда прежде не видел. Они чем-то напоминали символы знакомого алфавита, но, как читается та или иная буква, оставалось только догадываться. В книге имелось несколько страниц с короткими строчками, похожими на стихотворные, и тоже чем-то знакомыми, но в целом казалось, что обложка книги и ее содержание не имеют друг к другу никакого отношения. Даже бумага внутри представлялась неподходящей, более старой, чем переплет. Леов как раз разглядывал страницу со схемами, такими же загадочными, как и текст, когда услышал какой-то шорох из-за двери. Он вздохнул, готовясь к очередной встрече с принцем или лекарем. Но он ошибся и ахнул от радости. Порог переступила девочка. Кто-то тут же захлопнул и запер за ней дверь. — мере вскрикнул Леоф. Она замешкалась на мгновение, а потом бросилась к нему. Лев подхватил ее и обнял своими нелепыми руками. «Ух!» — выдохнула Мери, когда он прижал ее к себе. «Как здорово снова видеть тебя!» — сказал он и поставил ее на пол. «Мама говорила, что тебя, наверное, жуть как убили», — проговорила Мери с серьезным видом. «Я так надеялась, что она ошиблась». Он потянулся погладить ее по голове, и она изумленно вытаращила глаза, заметив его руки. «Не пугайся», — тут же сказал Леоф, складывая жуткого вида лопищи на колени. «Это чтобы их вылечить. Как твоя матушка, леди грэми «Если честно, не знаю», — ответила Мэри «Я уже много дней ее не видела». Леоф опустился перед ней на колени, чувствуя, как в ногах что-то трещит и натягивается. «Где они тебя держат, Мерри?» Девочка пожала плечами, разглядывая его руки. «Они завязывают мне глаза». Она улыбнулась. «Но я насчитала семьдесят восемь шагов. Моих шагов, конечно». Композитор тоже улыбнулся, радуясь ее сообразительности. «Надеюсь, твоя комната уютнее этой». Мерри огляделась по сторонам. «Да». У меня хотя бы есть окно. — Окно? Неужели это не подземелье? — Когда ты шла сюда, ты поднималась или спускалась по лестнице? — спросил Леофф. — Спускалась. 20 ступенек. Она так и не отвела глаз от его рук. — Что с ними случилось? — спросила она в конце концов. — Я их повредил, — тихо проговорил Леофф. — Бедненькие, — сказала Мери. — Жаль, что я не могу им помочь. Она еще сильнее нахмурилась. — Теперь ты не сможешь играть на клавесине, как раньше, да? У Леофа словно комок застрял в горле. — Нет, не смогу, — ответил он. — Но ты ведь не откажешься поиграть для меня? — Конечно, нет, — сказала Мери. «Только ты же знаешь, я не очень хорошо играю». Он заглянул ей в глаза и мягко положил руки на плечи. «Я никогда не говорил тебе этого раньше», — сказал он. «Но ты можешь стать великим музыкантом. Возможно, самым лучшим». Мерри потрясенно уставилась на него. «Я?» «Только не задирай нос». «Мама говорит, что у меня и так нос слишком длинный». Она нахмурилась. «Думаешь, я смогу сочинять музыку, как ты? Это было бы замечательно!» Лев встал, моргнув от удивления. «Женщина-композитор? Я никогда не слышал о подобном, но я не вижу причин. Он не договорил. Как примет мир женщину-композитор? Сможет ли она получить хотя бы один заказ? Сумеет ли заработать этим себе на жизнь?» Скорее всего, нет. И, конечно же, это не поможет ей удачно выйти замуж, а скорее помешает. «Давай поговорим об этом, когда придет время, хорошо? А пока, может, сыграешь мне что-нибудь? Что хочешь, просто для души, а потом начнем урок. Договорились?» Мерри радостно кивнула и села за инструмент, положив крошечные пальчики на красные и черные клавиши. Потом изучающий коснулась одной... Нажала ее и осторожно по ней постучала, заставив дрожать. Пустую комнату наполнила такая сладостная нота, что Леофу показалось, сердце его сейчас растает, словно горячий воск. Мерри смущенно кашлянула и заиграла. Она начала с мотива, в котором он узнал незатейливую лирскую колыбельную. Лампада в ночи, написанную почти полностью в отраме. Легкую, немного печальную, успокаивающую. Мерри играла ее правой рукой, а левой добавила в качестве простого аккомпанемента плавные трезвучия. Получалось нечто очаровательное, и изумление Леофа лишь возросло, когда он сообразил, что не учил девочку этому. Это было ее собственной аранжировкой. Он стал ждать, как она продолжит. Как он и предполагал, последняя нота повисла в воздухе незавершенной, потом плавно перетекла в следующую фразу — Мурлычущие звуки перешли в серию контрапунктов. Гармония была безупречной, сентиментальной, но не чересчур. Так мать, качая на руках ребенка, поет ему все ту же песню, что пела уже сотни раз. Лев почти почувствовал прикосновение одеялых кожи, нежную руку, гладящую его по голове, легкий ветерок, влетающий с ночного луга в открытое окно детской, Кода была тоже отрывистой и очень странной. Созвучия неожиданно растянулись, распустились цветочным бутоном, как будто мелодия вылетела в окно, оставив мать и дитя позади. Леоф заметил, что мягкая вторая тональность сменилась навязчивой седьмой, с эфтой, но даже для нее аккомпанемент получился довольно неожиданным. Он становился все более диковинным, и тут Леоф догадался, что Мери перешла от колыбельной сначала к сновидению, А теперь, очень резко, к кошмару. Главной темой звучали крадущиеся шаги черной мэри под кроватью. Мелодия перешла в почти забытые средние тона, а высокие ноты обратились в пауков и запах горящих волос. Лицо девочки было бледным от сосредоточенности, белое и гладкое, какой бывает только у ребенка, нетронутого прожитыми годами, ужасом и заботами, разочарованиями и ненавистью. Но сейчас Лео слышал не то, что отражало ее лицо, а музыку, рожденную ее душой. А душа этой малышки без сомнения не могла остаться нетронутой жизнью. Не успел он это подумать, как мелодия неожиданно разбилась в дребезги. Осколки ее хотели вновь соединиться, но у них ничего не получалось, словно мелодия никак не могла найти себя. колыбельная превратилось в нечто новое, вивающий образ безумного бала маскарада, где лица, прячущиеся под масками, оказываются страшнее самих масок. Чудовище, переодетые в людей, переодетых в чудовищ Затем, медленно высвободившись из-под накипи безумия, мелодия собралась в единое целое и усилилась, но в нижнем регистре, под левой рукой. Постепенно она вобрала в себя все остальные ноты, успокоила их, Пока контрапункт не превратился в гимн, а тот не перешел в простые трезвучия. Мерри снова перенесла Леофа в детскую. Туда, где ему ничто не грозило, но голос изменился. На сей раз спела не мать, а отец. И только тогда, наконец, прозвучал последний аккорд. Музыка смолкла, а по щекам Леофа текли слезы. Строго говоря, Ученик, занимавшийся много лет, мог бы поразить учителя до слез таким сочинением. Но Леоф давал Мере уроки всего несколько месяцев. Однако ее дивная интуиция и чуткая душа воистину творили чудеса. «Здесь приложили руку святые», — пробормотал он. За время пыток он почти растерял свою веру в святых. По крайней мере, перестал полагать, что им есть до него дело. Пальцы Мерри, пробежавшие по клавишам, вновь перевернули его мир. «Тебе не понравилось?» — робко спросила она. «Очень понравилось, Мерри», — выдохнул Леоф изо всех сил, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Это... ты могла бы сыграть это снова, точно так же?» Девочка нахмурилась. «Наверное. Я сейчас впервые это играл». «Но оно осталось у меня в голове». «Да, я знаю, что ты имеешь в виду», — проговорил Лев. «Со мной так бывало, но я никогда не встречал. Можешь начать сначала?» Меря кивнула, положила руки на клавиши и снова сыграла мелодию, нота за нотой. «Ты должна научиться записывать свою музыку», — сказал Лев. «Хочешь?» да — ответила девочка. — Очень хорошо. Тебе придется делать это самой. Мои руки... Он беспомощно поднял их. — Что с ними случилось? — снова спросила Мери. — Это сделали плохие люди, — признался он. — Но их здесь больше нет. — Я бы хотела увидеть тех, кто это сделал, — заявила Мери. — И как они умрут? «Не говори так», — тихо сказал Леов. «В ненависти нет правды Мери. Она лишь причиняет боль». «Я не против, чтобы мне было больно, если я смогу сделать больно им», — настаивала девочка. «Возможно», — согласился Леов. «Зато я против». «А теперь давай учиться писать. Как называется твоя песня?» Девочка неожиданно смутилась. «Она для тебя», — проговорила она. «Песня Леофа». Леоф пошевелился во сне. Ему показалось, будто он что-то услышал. Он сел и попытался было протереть глаза, но тут же поморщился, вспомнив, что даже такое простое действие теперь стало для него сложным и даже опасным предприятием. И тем не менее он уже давно не чувствовал себя так хорошо. Встреча с мири стала для него даже более целительной, чем он смел надеяться. Разумеется, он не собирался делиться этой радостью со своими тюремщиками. Если они придумали очередную пытку, показать мери, а потом отобрать ее у него, у них ничего не выйдет. И неважно, что узурпатор сказал Леофу и что композитор ответил. Леов знал, что его дни сочтены. Пусть даже ему не суждено снова увидеть девочку, его жизнь уже изменилось к лучшему. «Знаешь, ты ошибаешься», — раздался шепот. Львов уже собрался снова лечь на свою простую кровать, но замер на месте, гадая, действительно ли слышал это, или ему почудилось. Голос был очень тихий и хриплый. «Может быть, это лишь шаги и стражников в коридоре, по вине воображения, превратились в упрек?» «Кто здесь?» — тихо спросил Леоф. — Ненависть стоит усилий? — продолжал голос на этот раз разборчивее. — По правде говоря, некоторые печи можно топить только ненавистью. Леоф не мог определить, откуда доносится голос. — Ни из самой комнаты и ни из коридора. — В таком случае откуда? — Он поднялся. Неловко зажег свечу и принялся изучать стены своей темницы. «Кто говорит со мной?» — спросил он. «Ненависть», — услышал он в ответ. «Лох усура. Думаю, я стал вечным». «Где вы?» «Здесь всегда ночь», — проговорил голос. «А прежде было еще и тихо. Но сейчас я услышал столько прекрасного». «Расскажи мне, как выглядит маленькая девочка?» Взгляд Леофа остановился в углу комнаты. Наконец он понял. Как же он глуп, что не сообразил раньше. Кроме двери в комнате имелось еще лишь одно отверстие. То, через которое поступал воздух. Это квадратное отверстие, шириной примерно в королевский фут, было слишком узким, чтобы в него пролез даже младенец. Но не голос. «Ты тоже пленник?» «Пленник?» пробормотал голос. «Да, да, можно и так сказать. Мне мешают. Мешают сделать то, что для меня важнее всего». «И что же это?» спросил Леов. «Мщение». Голос прозвучал совсем тихо, но теперь, когда Леов стоял под самым отверстием, он слышал все отчетливо. На моем языке это называется лови-дейча. Для нас это больше, чем слово. Это целая философия. Расскажи мне о девочке. Ее зовут Мери. Ей семь лет. У нее каштановые волосы и ярко-голубые глаза. Сегодня она была в темно-зеленом платье. Она твоя дочь? Племянница? Нет, она моя ученица. «Но ты ее любишь», — не унимался голос. «Это тебя не касается», — отрезал Лев. «Верно», — ответил незнакомец. «Но если бы я был твоим врагом, это знание стало бы оружием. Но, думаю, мы не враги». «Кто ты?» «Нет, это слишком личный вопрос». «Потому что ответ получится слишком длинным, и он целиком живет в моем сердце». «А как давно ты здесь?» Последовал резкий смех, недолгая тишина, а потом признание. «Не знаю. Большая часть моих воспоминаний сомнительна. Очень много боли ни луны, ни солнца, ни звезд, чтобы сохранить вокруг меня мир». Я уплыл далеко-далеко, но музыка вернула меня. Может, у тебя есть лютня или читара? — Да, в моей камере есть лютня, — ответил Леоф. — А ты можешь мне что-нибудь сыграть? Что-нибудь, что напомнит мне про апельсиновые рощи и воду, струящуюся из глиняных трубок? — Я ничего не могу сыграть, — признался лев У меня изуродованы руки. «Разумеется», — проговорил тот, кто называл себя ненависть. «Музыка твоя душа, поэтому они и ударили по ней. Но мне кажется, они промахнулись». «Промахнулись», — подтвердил Леоф. «Они дают тебе инструменты, чтобы мучить. Но как ты думаешь, почему они позволили девочке увидеться с тобой? Почему дали способ творить музыку?» «Принц хочет, чтобы я кое-что сделал», — ответил Леоф. Написал для него сочинение. «И ты напишешь?» Леоф вдруг заподозрил подвох и отошел от квадратной дыры в полу. Голос может принадлежать кому угодно. Принцу Роберту или одному из его прислужников, или святые знают, кому еще. Узурпатору, естественно, известно, как Леоф обманул прайфика Хэспяру. и он не допустит, чтобы это повторилось. «Это не он издевался надо мной», — сказал он наконец. «Принц заказал мне музыку, и я сделаю все, что в моих силах». Наступило молчание. Потом его собеседник мрачно рассмеялся. «Понятно. А ты умел Похоже, мне придется придумать способ завоевать твое доверие». «А зачем тебе мое доверие?» — спросил Лев. «Есть одна песня. Очень старая песня моей Родины», — Нивпопад сказал незнакомец. «Если хочешь, я могу попытаться перевести ее на твой язык». «Как пожелаешь». Снова наступило молчание, затем он запел. Его голос мучительно дребезжал. «Так может петь только человек, забывший, как это делается». Слова звучали с запинками, но достаточно четко. Семя зимой видит сны о древе, в которое вырастет. Червь в кошачьей шерсти мечтает о бабочке, которой станет. Головастик шевелит хвостом, но тоскует по лапкам. Я — ненависть, но мечтаю стать мщением. После последней строчки ненависть засмеялся. «Мы еще поговорим Лефу», — пообещал он. «Потому что я твой малосону». «Это слово мне незнакомо», — сказал Леоф. «Не знаю, есть ли оно в твоем языке», — ответил незнакомец. «Это совесть того рода, что заставляет тебя причинять зло злодеям. Это дух ловидейча «Я не знаю слова для такого понятия», — признал Леоф. и не хочу знать но позже когда он остался один в темноте чувствуя как пальцы тоскуют по клавишам клавесину в его душу закралось сомнение вздыхая не в силах заснуть льов взял странную книгу которую разглядывал днем и снова задумался так сидя над ней он и заснул а когда проснулся то куски головоломки встали на свои места и и во вспышке озарения он неожиданно понял, как может убить принца Роберта. Львов не знал, смеяться ему или плакать, но знал, что убьет Роберта, если ему представится такая возможность.